Допустим, он представлял лишь малую часть всего блюда. Может быть, все остальное брухаха иллюзорно Но мне трудно в это поверить. Вы прекрасно знаете, что я имею в виду! Ответила Целизован высоким от гнева голосом. Я хочу чего-нибудь песного! В самом деле, сказал Таф. И мне хочется неизмеримого богатства. Подобные фантазии легко приходят в голову, но реализовать их не так легко. Ебан! с этими дурацкими овощами! Взвизгнула Целиза Может, вы хотите сказать, что на этом дурацком корабле нет ни кусочка мяса? так сложил пальцы башенкой.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 Рика Даунстар изо всех сил пыталась сдержать усмешку. Джеффри Леон выглядел недовольным. «Вот видите!» — сказала она наконец. «Я же говорила вам, что хорошую пищу не резервируют для себя!» Она немедленно схватила свою тарелку и швырнула через всю комнату. Тарелка ударилась о металлическую переборку и вывалила содержимое на неубранную постель Рики Даунстар.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 «Я буду даже петь ради своего желудка!» «Вполне достаточно вашего нормального голоса!» Возразил Тав. Целиза не обратила на замечание никакого внимания. «Я сделаю это кратко и безболезненно! Открытие Чумной Звезды — это мой великий триумф! Краеугольный камень моей карьеры, но ни у кого из вас нет ни понятия, ни приличий, чтобы оценить связанную с этим работу!» Я антрополог Центра прогресса науки и культуры на Шан де лори Моя научная специализация – изучение примитивных культур определенной категории. Культур на колониальных мирах, которые впоследствии Великой войны оказались в изоляции и претерпели технический упадок. Естественно, это коснулось многих миров людей, и некоторые из них интенсивно исследуются. Я работала в менее известной области изучения негуманоидных культур, в особенности типа бывших порабощенных хронганийских миров. И одним из тех миров, что я изучала, был Хробрана. Когда-то цветущая колония, место, где обитали хруниане, дактилоиды и низшие хронганийские расы, теперь эта планета одна сплошная пустыня. Все ее обитатели влачат там сейчас свою короткую, отвратительную и находящуюся постоянно под угрозой насилия жизнь. И, как и большинство выживших представителей деградировавших культур, имеют свои легенды. Но есть одна. Правда, по-разному рассказывающая об интересном феномене Хробрана, это их легенда единственная в своем роде легенда. О чумной звезде. Позвольте мне подчеркнуть, что опустошение хробраны экстремально и драматично, несмотря на то, что окружающий мир не особенно враждебен. Вы спросите, почему? Ну, дегенерировавшие потомки, как хрунян так и дактилоидных колонистов, чьи культуры совершенно не похожи, предельно враждебны друг другу, имеют на этот вопрос один общий ответ, а именно «чумная звезда».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 с довольной ухмылкой добавил кайневис хэвилланд таф пытливо посмотрел на него кивнул и поднялся мо любопытство удовлетворено сказал он. теперь я обязан выполнить мою часть сделки а, -а, -а, -а сказала циилиизованован моё мясо запас его достачный но разнообразие должен признаться невелико ответил тафф я передам задание приготовить мясо так как оно больше вам по вкусу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 вынул из коробки десяток банок кошачьего корма и положил их перед целизой ваан. Хэвок спрыгнул на стол и замурлыкал.